Третье же имела дело с остатками серого и большей или меньшей частью коричневого. Современные уэльские используют слово «глаз» в значении английского «blue». Однако в русском языке какого-то одного слова, эквивалентного английскому «blue», не существует. Русский язык использует два слова, голубой и синий, которые на английский обычно переводятся как «light blue» и «dark blue». В то время как для самих русских это два совершенно отдельных, различных цвета, а не разные оттенки одного и того же. Во всех языках цветовая терминология развивается одинаково. Третьим, после черного и белого, обычно называют красный, четвертым и пятым идут зеленый и желтый в том или ином порядке, шестым — голубой, синий, седьмым — коричневый. В современном уэльском, кстати, для коричневого цвета слово так и не появилось. Какую часть земли составляет вода? Насколько же неуместно называть эту планету Землей, когда всем ясно, что она — океан. Артур Кларк. Даже при том, что 7 десяток земной поверхности покрыта водой, во всей массе планеты вода составляет чуть менее 1,5 части процента. Земля тяжелая и весит 6 миллионов миллиардов миллиардов килограммов. Половина этого веса заключена в ее нижней мантии, массивном полурасплавленном слое, начинающемся на глубине 660 км от земной коры. Даже на водянистой коре Земли масса суши в 40 раз больше, чем масса всех ее океанов. В 2002 году журнал Science опубликовал результаты японского эксперимента, которые позволяют нам предположить, что в нижней мантии Земли Растворено в пять раз больше воды, чем плещется на поверхности. Используя высокое давление – 200 тысяч килограммов на сантиметр и температуру – 1600 градусов по Цельсию, японцы создали четыре минеральных соединения, сходных с теми, что были найдены в Нижней Мантии. После чего их поместили в воду и измерили, сколько впитали в себя эти минералы. Если ученые правы, то водяную долю нашего мира придется подкорректировать в сторону увеличения до 10%. В каком направлении сливается вода в ванне? А. По часовой стрелке. Б. Против часовой стрелки. В. Вертикально вниз. Г. Зависит от обстоятельств. Зависит от обстоятельств. Широко распространенное убеждение, будто вода в ванне при сливе закручивается по спирали под воздействием силы Кариолиса, вызываемый вращением Земли вокруг своей оси, является ошибочным. Несмотря на то, что сила Кариолиса действительно влияет на масштабные и длительные синаптические ситуации, такие как ураган или океаническое течение, она чересчур слаба, чтобы хоть как-то влиять на бытовую канализацию. Направление слива зависит от формы раковины, с какой стороны она наполнялась, а также отвращение, привнесенного самим процессом мытья или когда вы выдергиваете затычку. Разумеется, если взять идеально симметричный чан с крошечным сливным отверстием и пробкой, которую можно выдернуть, не нарушая равновесие воды, наполнить этот чан и оставить так на неделю, чтобы любое движение полностью улеглось, то в теории можно заметить очень слабый эффект кориолиса, который в северном полушарии имел бы направление против часовой стрелки, а в южном — по часовой Многие уверовали в такой миф благодаря сюжету, включенному в одну из программ Майкла Палина «От полюса к полюсу». Примечание. Майкл Палин родился в 1943 году, Британский актер, сценарист, композитор и продюсер.